Часть 3. Точка, шивы и шакти, в которой душа реализуется, а материя проявляется. Бесконечно малое точка, самая простая из геометрических форм. Без точки нельзя нарисовать круг и очертить квадрат. Точка является лучшим олицетворением души, бесплотной божественности внутри нас. Так же как существование круга предполагает существование центральной точки, существование мира предполагает существование свидетеля этого мира души. Шива. Шива это бог, предстающий в обличии аскета, сосвалявшимися волосами, телом, покрытым пеплом. Он сидит обнажённый на снежной вершине горы, погружённый в себя. отрешившийся от окружающей его вселенной. Его фаллос напряжён, но глаза закрыты. Это означает, что Шива возбуждён, но не из-за радости внешнего мира, а благодаря безмятежности души внутри. Времена года приходят и уходят. Культуры возвышаются и гибнут. Стандарты и ценности меняются. Мирские истины кажутся условными. Они зависят от времени, места и мнений людей. Шива это бог, который не заинтересован в этих мирских истинах. Он ищет сад, истину, которая абсолютно неизменна и безусловно. Именно поэтому он закрывает глаза на мир, отказываясь впускать внутрь воспоминания, желания, идеи и эго, чтобы они не замутняли сознание. Очищение читты ведёт к просветлению. С просветлением приходит ананда высшее блаженство. В блаженстве Шива выходит за пределы всех желаний. Нет стремления чувствовать или реагировать на что-либо. Нет потребности в теле или в мире. Нет ни действия, ни ответной реакции. Нет кармы, значит нет и сансары. Мир перестаёт существовать. Остаётся только атма, чистая, незамутнённая душа в абсолютной изоляции. Именно поэтому Шива, бог, который уничтожает мир. Дурга, воплощение Адимае Шакти, Дурга непобедима. Она одновременно невеста и воин. Первая ведёт домашнее хозяйство, доставляет удовольствие, рожает детей и подносит еду. Вторая едет в бой и убивает, защищая при этом тех, кто покоряется ей, и уничтожая тех, кто бросает ей вызов. Она приручает льва, царя джунглей, и ездит на нём. Она никогда не заплетает волосы. Один это бесплодное число. Когда есть только один Нет ни любви, ни вожделения, ни единения. Для отношений нужны двое. Без другого у я нет смысла. Чтобы у сад появился смысл, необходимо майя, условные мирские истины. Чтобы безмятежность души обрела смысл, необходима беспокойная энергия. Богиня это майя, воплощение всех иллюзий. Она шакти лицо творения энергии. Она Ади, первородная, древняя и безграничная, как сама душа. В зависимости от времени, пространства и суждений людей, она может быть необузданной и устрашающей, как Кали, или ласковой и любящей, как Гаури. Она это мир, от которого отрекается Шива. Она зажигает любовь в его сердце, заставляет его открыть глаза и стать частью мирской жизни. Любовь соединяет божественность внутреннюю и внешнюю. Последующие возделения и единения служат источником всего сущего. Глава 7. Огненные аскеты и водные апсары. В этом разделе Констатируется напряжение между безмятежной душой и беспокойной материей. Поскольку внутренняя реальность Пуруши лучше всего выражена в мужских формах, а внешняя реальность Prakriti в женских, из этого следует, что секс это самая подходящая метафора, чтобы описать отношения между ними. Регулярно возникающий образ пролитого семени указывает на то, что дух осознаёт материальный мир. и взаимодействует с ним. Отказ от этого означает обратный ход, разрыв между पुरुшей и пракрити. Первый вариант творческий и изобильный. Второй опасный и разрушительный. Дэвы всегда готовы проливать свою семя и творить новую жизнь. Им всё равно, как их действия отразятся на социуме. В следующей истории, например, их не волнует, что девушка, которая просит у них ребёнка, ещё не вышла замуж. Девам важно только то, что если она забеременеет, то они таким образом помогут циклу перерождений и подтолкнут колесо сансары. Общество творение людей, а не богов. В природе секс не осуждается. Такие понятия, как брак и инцест, появились в культуре, созданной человеческими законами. которые пытаются регулировать и контролировать сексуальные отношения, сделав их приемлемыми только в определённых условиях. Девы, озабоченные исключительно воспроизведением новой жизни, а не легитимностью подобных действий. Дети Кунти. Будучи юной девушкой, Кунти служила Дурвасасу так хорошо, что он подарил ей мантру, магическую формулу, с помощью которой она могла призвать любого бога. и зачать от него ребёнка. С помощью этой мантры Кунти призвала Сурью, бога солнца. Он появился перед ней и дал ей ребёнка, несмотря на то, что она не была замужем. В страхе перед обществом незамужняя Кунти бросила ребёнка сразу после рождения. После свадьбы муж Кунти, Панду, не мог зачинать детей. С его разрешения она с помощью мантры призвала Яму Ваю и Индру, богов порядка, ветра и дождя, от них у неё было три сына. Также она передала мантру второй жене Панду, Мадри, которая призвала близнецов Ашвинов, небесных целителей, которые подарили ей близнецов: прекрасного Накулу и мудрого Сахадеву. Махабхарата Согласно тантрической физиологии, мёртвые перерождаются, когда белое семя мужчины смешивается с красным семенем женщины. В пролитом семени содержится возможность новой жизни. Пролитая менструальная жидкость свидетельствует о том, что новая жизнь не была создана. Таким образом, семя, красное или белое, является наиболее могущественной субстанцией в природе. Белый Цвет мужской репродуктивной жидкости олицетворяет पुरुшу. Красный цвет женской репродуктивной жидкости пракрити. До дождя земля красная. После дождя земля зеленеет. А потому красный олицетворяет девственную пракрити, которая обещает создать новую жизнь. Зелёный цвет зрелой пракрити, которая исполняет обещание и творит новую жизнь. Мужчины и женщины, которые ищут порушу, и отрекаются от мирской жизни, например, монахи и вдовы, обычно одеваются в белые одежды. Мужчины и женщины, которые хотят отпраздновать союз с порушей и пракрити и наслаждаться мирской жизнью, предпочитают цветные одежды: красный для невест, зелёный для матерей. Семя, менструальная жидкость и вода всё это формы расы. Раса это суть жизни, основа существования. Раса течёт, когда бог открывает глаза, чтобы посмотреть на богиню. Она работает всякий раз вместе с органами чувств и действий. Благодаря расе джива осознаёт мир. Раса необходима, чтобы реагировать на мирские раздражители. Простейшая форма расы вода. Раса также присутствует в минеральном сырье. Растения преобразуют трасу в воду, а минералы в пищу. В человеческом теле еда преобразуется в кровь, плоть, кости, нервы и наконец, в семя. Когда белое семя мужчины соединяется с красным семенем женщины, появляется новая жизнь. Так же, как поток семени создаёт новую жизнь в матке, поток воды создаёт новую жизнь на земле. В притчах поток семени используется в качестве аллегории, чтобы объяснить суть расы. В ритуалах с той же целью используется вода. Суть ритуала яджни в том, чтобы направить поток расы в определённом направлении, в зависимости от желания того, кто её проводит, чтобы улучшить и обогатить его жизнь. Согласно пуранам, Дакша, сын Брахмы, проводивший яджню, предложил девам своих дочерей. Дочери Дакши, как и дочь Брахмы, были символами материального мира. Девы оплодотворяют эти материальные миры, делают их плодородными и изобильными к великой радости Дакши. В следующей истории Дакша злится, потому что бог Луны Чандра выбрал только одну из его дочерей, а остальные пролили менструальную кровь. Дакша проклинает Чандру, от чего тот теряет потенцию. Чандр спасает Шиву, форма бога, которая равнодушна к потоку расы и которой всё равно, пролито семя или нет. Рост Луны. Дакша отдал 27 своих дочерей в жёны Чандре, богу Луны, который был известен своей красотой и плодовидностью. Больше других Чандре понравилась прекрасная Рохини. Отвергнутые жёны пожаловались Дакше, который пригрозил Чандре серьёзными последствиями, если он не будет относиться ко всем жёнам одинаково, как и положено было любому полигамному мужчине. Чандра не обратил внимания на угрозы Дакши, и тот проклял его на слав прогрессирующую болезнь. Дни шли, Чандра терял свою потенцию и начал уменьшаться. Перепуганный Чандра поспешил к Шиве. который разрешил ему посидеть у него на голове. Так Чандра нашёл источник, который помог ему восстановиться, его сила вернулась, и он начал пребывать. Одумавшись, Чандра решил проводить как минимум одну ночь с каждой из своих 27 жён. Именно поэтому луна растёт в те дни, когда он приближается к Крохини, и убывает, когда он от неё отдаляется. В ночной валуне Чандра остаётся без жены. За день до этого, пока он ещё имеет форму месяца, Чандра празднует Шиваратри, ночь Шивы, когда он обретает пристанище в волосах Шивы, успокоенный в осознании того, что скоро вновь начнёт пребывать. Стхала Пурана Саманатка. Шива сидит неподвижно. Его глаза плотно закрыты. Он равнодушен к любым мирским раздражителям. Его органы чувств и действий находятся в состоянии абсолютного покоя. Он не использует даже каплю расы. И тогда заключённое в его теле семя, то есть раса, преобразуется в тапас. Тапас это огонь. Он вспыхивает в тот момент, когда бог закрывает глаза на богиню. По сути своей тапас и раса одно и то же. Тапас продукт разделения Араса Союза. Сидя на голове Шивы Чандра вытягивает из Шивы тапас, чтобы восстановиться. Практика возжжения тапаса называется тапасья. Она подразумевает игнорирование любых мирских раздражителей. Тот, кто совершает тапасью и пестует огонь тапаса, зовётся тапасвин. Глаза тапасвина всегда закрыты. Он не видит мир, он даже его не ощущает. Именно поэтому змеи и ползучие твари могут обвиваться вокруг его конечностей, а термиты строить конусы вокруг его тела. Шива верховный тапасвин, безмятежный и неподвижный, как гора, на которой он сидит. В теле Шивы столько тапаса, что вода не течёт вокруг него. Она застывает и становится снегом. Обитель Шивы, снежная гора Кайлас, непригоден для жизни. Он не может её питать. По этой причине Дакша не любит Шиву. Он не видит смысла предлагать Шиве кого-либо из своих дочерей. Он предпочитает отдать их девам. Вдохновлённые пением и подношениями во время яджни, девы могут вращать колесо сансары, одерживать победы над асурами, притягивать и распространять расу а также приносить дождь, урожай и детей к радости дакши. Урасы и тапоса есть свои символы. Урасы открытые глаза, у тапоса закрытые. Урасы текущая река, у тапоса неподвижная гора. Урасы секс, у тапоса целомудрие, воздержание. Урасы красный и зелёный цвет, у тапоса белый. Урасы вода, у Тапоса огонь. Урасы сандаловая паста, у Тапоса пепел. Урасы женщина, у Тапоса мужчина. Урасы мелодия, у Тапоса тишина. Урасы поток семени вниз, у Тапоса поток семени вверх. Урасы треугольник, указывающий вниз, у Тапоса треугольник, указывающий вверх. Яджна придаёт силы девам, но не асурам. В результате асуры в поисках могущества обращаются к тапасье. С помощью аскетических практик они призывают бога и получают благословения. С этими благословениями они берут верх над девами и утягивают расу в свои подземные царства. В следующей истории Шукра, гуру асуров, получает от Шивы знания о том, как воскрешать мёртвых. Шукра с помощью силы ведийских песнопений дабы с лёгкостью могли убить асуров. Не зная, что делать, Шукра, гуру асуров, предался тапасье. Он надеялся зажечь внутренний огонь тапаса и превозмочь внешний огонь, которым владели боги. Он вниз головой повис на ветке дерева над бушующим огнём и тысячу лет дышал одним только дымом когда аскеза достигла своего пика шукра оказался лицом к лицу с шивой шива открыл рот и проглотил его заточив внутри своего тела шукра попытался выбраться но понял что шива закрыл все отверстия за исключением мочеиспускательного канала когда шукра протиснулся через него то обрёл знания, позволившие ему воскрешать асуров павших в бою с дэвами. Это была сандживани видья Махабхарата. В природе мёртвые перерождаются, а не воскресают. Но с помощью тапаса можно преодолеть естественные законы бытия: воскрешать мёртвых, ходить по воде, летать, менять форму и размеры любого существа и курс судьбы, исполнять любые желания. Когда асуры используют силу тапаса, чтобы обмануть смерть, девы обращаются за помощью к богу или богине, чтобы восстановить нарушенный порядок в сансаре. Рактабиджа. Рактабиджа призвал Брахму и попросил у него бессмертия. Когда ему было отказано, он попросил, чтобы каждая капля его крови, упавшая на землю, превращалась в нового Рактабиджу. Так он надеялся никогда не умереть. В мире будет полным полно его двойников. Девы не смели нападать на Рактабиджу. Стоило им поразить его, как его кровь текла на землю и появлялись новые Рактабиджи. В ужасе девы обратились к богине, которая приняла облик Кали, простёрла свой язык над землёй и выпила кровь Асуры до капли, прежде чем она коснулась земли. Ни одного нового Рактабиджи не появилось. А бескровленный Рактабиджа рухнул замертво. Кали Капурана. Сила преодолевать законы природы с помощью тапаса называется сидхи. Когда тапасвин получает сидхи, он становится сидхой. Каждая жива, даже человеческая, может стать сидхой, если сможет преодолеть желание отреагировать на чувственные раздражители. Будучи сидхой, человек становится могущественнее любого дева. и может делать всё, что не пожелает. Следует различать ситхов и риши. Риши получает силу от девов, когда поёт соответствующие гимны и совершает подношения во время яджни. Ситхи минуют девов и обращаются за силами напрямую к богу. В следующей истории риши Васиштха получает от девов волшебную корову Завистливый Каушика практикует тапасью с намерением получить магические силы, которые сделают его сильнее не только Риши, но и самих девов Каушика и Тришанку. Царь по имени Каушика однажды посетил уединённую обитель Риши по имени Васиштха. Он пришёл в сопровождении солдат. Несмотря на то, что царь явился неожиданно, Васиштха смог накормить его и свиту превосходным обедом. Благодаря волшебной корове Каматхену, которую ему подарили боги. Каушика полагал, что такой корове полагается жить в царском дворце и решил забрать её силой, чем привёл в негодование Васиштху. Когда солдаты приблизились к корове, она родила воинов, которые прогнали Каушуку и его солдат. Магия коровы произвела такое впечатление на Каушуку, что он совсем забросил своё царство. Сила царя ничто в сравнении с магической мощью, и он решил предаться тапосье. Сложив в себя корону, он ушёл в лес, чтобы стать тапосвином. За время его отсутствия на царство обрушился голод. Семья Каушики голодала. Они бы умерли от истощения, если бы человек по имени Тришанку не поделился с ними мясом. Они не знали, что то было мясо коровы. Из-за голода невозможно было достать другого мяса или овощей. Будучи в долгу перед Тришанку, Каушка предложил ему благословение. Тришанку сказал: "Помоги мне войти в Сваргу". Призвав на помощь весь накопленный тапас, Каушка поднял Тришанку над землёй. Тришанку поднимался всё выше и выше, но у ворот Сварги его остановил Индра, царь девов. Этот человек-распутник Убийца коров и поедатель говядины. Ему не место среди богов. Индра сбросил Тришанку на землю, но Каушка не собирался отступать. Он не дал Тришанку упасть на землю. Тришанку оказался подвешенным вверх ногами между землёй и небом. Тогда с помощью своего тапаса Каушка создал новую Сваргу, где мог жить Тришанку, ни на земле, ни над землёй, а где-то между ними. Курмапурана. То, что Каушика покидает жену и детей, чтобы стать сидхой, показывает, что для накопления тапассы необходимо отречься от семейных отношений. С другой стороны, риши, такие как Дакша, предлагают своих дочерей девам и поощряют семейные отношения. Воздержание удерживает все репродуктивные соки в теле и зажигает тапас. Секс высвобождает репродуктивные соки и поддерживает поток расы. Махадеви. Богиню часто изображают с гирляндой из человеческих голов на шее или в позе, когда её нога покоится на человеческих головах. Головы всегда мужские и усатые. Мужская голова с усами олицетворяет эго. Эго хочет утвердиться во внешнем мире и получить одобрение. Оно хочет контролировать внешний мир, чтобы самоутвердиться и заручиться одобрением. Эта жажда самоутверждения, одобрения и контроля проистекает из неспособности понять мир богини, бесконечный и изменчивый, который существует ради того, чтобы направлять ум к божественности внутри, к Богу, безликому, безмянному, вечному. В то время, как Джива идёт по пути самопознания, Махадеви питает её своей изобильностью. Но когда Джива пытается контролировать её изобилие ради самоутверждения, богиня без всякой пощады поражает её. Согласно тантре, только мужская биологическая конституция позволяет зажечь тапас и обрести сиддхи. Все остальные создания могут останавливать работу органов чувств и действий. На только человеческие мужчины могут контролировать свои репродуктивные органы. Растения, животные и женщины проливают своё семя во время опыления, жары и менструации, хотят они того или нет. Так что они не могут поддерживать расу. Не связанный природными циклами мужчина способен обуздать свои сексуальные желания, поддерживать расу, зажигать тапас и обрести сидхи. Девы опасаются сидхов, потому что те обладают силой пошатнуть природный баланс, который девы всеми силами стараются поддерживать. А потому они делают всё, что в их силах, чтобы пробудить сексуальные желания и прервать тапосью. Индра, царь девов, никогда не выпускает из виду покинутых мужьями жён. Его откровенная похотливость выводит из себя аскетов и мудрецов, которые стремятся обуздать сексуальные желания. Ахалья. Когда мудрец Гаутама был в отлучке, Индра соблазнил его жену Ахалью. Мудрец вернулся, когда они занимались любовью. В ярости он превратил жену в камень. Также он кастрировал Индру и проклял его, отчего на теле Индры появилось 1000 вагин. Ромаяна. Согласно тантре, семя может течь в двух направлениях. Оно течёт вниз и вовне, чтобы произвести новую жизнь. Оно течёт вверх и внутрь, чтобы зажечь тапас, повернуть поток семени вспять, в этом цель тапасвина. Девы заручаются помощью апсар, чтобы помешать тапасвинам достичь цели. Апсары искушены во всех 64 способах усложнения чувств. Ап на санскрите значит вода. Следовательно, Абсара это дух воды, которая гасит пламень Тапаса. Она воплощает Расу так же, как Тапасвин воплощает Тапас. Она внешняя, мирская жизнь. Он жизнь внутренняя, духовная. Она очаровывает. Он сопротивляется её чарам. Она побеждает, когда Тапасвин проливает семя и обращается к мирской жизни. Менака Индра, царь богов, отправил абсуру по имени Менака, чтобы та соблазнила Каушику. Менака танцевала перед Каушикой, пока он не открыл глаза и не поддался её чарам. Каушика и Менака произвели на свет ребёнка. Таким образом, Менака достигла своей цели уничтожив тапосью Каушики. Больше он не представлял угрозы для миропорядка. Он стал другом мира и поэтому получил имя Вишва-митра. Махабхарата. Но ни одна апсара не может заставить Шиву открыть глаза или пролететь ему. Потому что огнём своего тапаса Шива уничтожил Каму, само желание. Сожжение Камы. Боги попросили Каму очаровать Шиву. При появлении Камы в воздухе разлилась романтика. Покрытая снегами гора Шивы преобразилась в прекрасный сад, полный цветов, пчёл и бабочек. Цветы расцветали, приветствуя Каму, они клали к его ногам подношения в виде пыльцы и нектара. Апсары танцевали, а гандхарвы пели приветствие Каму, который поднял свой лук из сахарного тростника, натянул тетиву из пчёл и выпустил в Шиву пять стрел. Стрелы возбудили чувство Шивы. Ему это не понравилось. Он открыл третий глаз и выпустил в Каму огненный снаряд, от чего Кама вспыхнул и сгорел дотла. Уничтожив таким образом бога чувственных наслаждений, бог контроля чувств продолжил медитировать. Шива-пурана. Тапас Шивы вырывается из третьего глаза. Этот вертикальный глаз не смотрит ни вправо, ни влево. Шива ни при каких обстоятельствах не открывает ни правый, ни левый глаз. Эти глаза олицетворяют условные стандарты и ценности. Третий глаз Шивы видит насквозь все стандарты и ценности, а также то, что стоит за ними. Так что Шива не видит разницы между красотой и уродством. Ни что его не привлекает и не отталкивает. Он не испытывает желаний. Он равнодушен ко всему мирскому. Поэтому у Камы нет над ним власти. Пусть Шива, Господь Сидхов, верховный Тапасвин, но у него нет желания разрушить устройство мира. В отличие от Каушики и Асуров, он не заинтересован во внешнем мире. Его внимание направлено внутрь. Он ищет не Сидхи, власть над мирским, а Самадхи, свободу от всего мирского. С помощью пламени Тапаса он сжигает все воспоминания, желания, идеи, ценности и стандарты, которые замутняют его читту. В свете огня Шива видит истинную природу окружающего мира, а значит и природу внутреннего я. Владея истинным знанием, поруши и пракрити, Шива не испытывает стремления действовать и реагировать. Он испытывает блаженство, ананду. И в Ананде его фаллос поднимается. В следующей истории Риши неправильно интерпретируют напряжённый фаллос Шивы. Они думают, что он поднимается под действием чар внешнего мира. Они не замечают, что хотя его естество поднято, глаза Шивы закрыты. Возбудительность находится не снаружи, а внутри. Эрегированный фаллос лингом самовозбуждается в результате духовного просветления. Регрированный фаллос Шивы олицетворяет внутренний огонь тапасса. Это символ ананды, истинного блаженства, которое следует за очищением ума. Просветление с помощью танца. Несколько риши проводили яджню в лесу, когда Шива проходил мимо. Шива был обнажён, его фаллос напряжён. Жёны правиц фриши пришли в возбуждение при виде Шивы. Потеряв всякий интерес к яджне, они пошли за Шивой. Риши пришли в ярость. С помощью силы яджни они создали тигра, ядовитую змею и демона. Шива живьём содрал с тигра шкуру и завернулся в неё. Змею он поймал и надел на шею словно ожерелье. Затем он прыгнул на спину демона и начал танцевать. Пока он танцевал, мудрецы поняли, что Шива бог Айвотанец является визуальным изложением истинной цели существования. Она не в том, чтобы пестовать эго и менять мир, а в том, чтобы открыть божественное внутри себя с помощью божественного, что снаружи. Скандапурана. Шива не просто тапасвин, он также йогин. Цель йоги в том, чтобы присмитить разум, очистить сознание достичь триединства садчит ананнда абсолютной истины очищенного сознания бескрайнего блаженства по причине этого символ Шивы тройные листья бильвы которые олицетворяют садчит ананду а стебель который держит их вместе йогу три лезвия тризубца Шивы также символизируют садчит ананнду а его посох символизирует йогу матараджа Шива сообщает истину жизни с помощью танца. Танец это символ жизни. Танец непостоянен. Он длится до тех пор, пока танцор танцует. Он течёт сквозь время и пространство, не скованный ни одним измерением или моментом. Колесо вокруг танцующего Шивы это карусель мирских событий. Колесо уносит эго. Шива рушит эго и танцует на его спине. предлагая альтернативу. Он балансирует на правой ноге, напоминая о неподвижном пруще, и покачивает левой ногой, напоминая о бесконечно изменявой пратвите. Правой рукой он тишает преданных, а левой указывает на взаимодействие правой и левой стоп. Огонь, который он держит в руке, это тапас, зажжённый отказом реагировать на земные раздражители. три щётка в другой руке, создана направленным вниз треугольником материи, отделённым от направленного вверх треугольника духа. Сакральный символ Шивы три горизонтальные линии, начерченные пеплом. Три линии символизируют три мира и три тела. Когда они сгорают в огне Тапаса, остаётся пепел. Пепел это символ души. Как и душа, он неуничтожим. Как и душа, он высвобождается только когда материя исчезает в огне. То, что сакральные линии Шивы нарисованы горизонтально, символизирует инертность. Шива это полная противоположность Вишну, чей сакральный символ ориентирован вертикально, символизируя активность. Шива уходит от мира, чтобы размышлять о нём. Вишну участвует в мирской жизни, чтобы радоваться ей. Пассивность Шивы подходит отшельникам. Обычные миряне ищут активного взора Вишну. Твёрдо намереваясь освободиться от всего мирского, Шива отсекает пятую голову Брахмы эго, из-за которой Брахма забывает себя, теряется во внешнем мире и преследует собственную дочь в страстном кровосмесительном порыве. Пятую голову Брахмы Шива использует в качестве чаши для подаяний. Поэтому его называют Копалином, носителем чарипа. Пятая голова Брахмы. После того, как Брахма создал свою дочь, она обошла его кругом в знак почтения. Очарованный её красотой, Брахма вырастил четыре головы, обращённые на четыре стороны света, чтобы всегда её видеть. Когда она взлетела вверх, он вырастил пятую голову поверх четырёх. Это проявление разнузданной страсти вызвало отвращение у его дочери. Она закричала. В ответ появился Шива в жутком обличии и оторвал пятую голову Брахмы. Шива-пурана. В руке Шива держит оленя. Олень символизирует ум, потому что он также беспокоен. Шива усмиряет оленя, то есть разум, пригвождая его к месту стрелой. выпущенный из лука йоги Шива-лучник. Брахма опустился в погоню за своей дочерью. Она обращалась разными зверями и птицами. На каждое её обличие он принимал соответствующую мужскую форму. Когда она стала коровой, он обратился быком. Когда она стала оленницей, он обратился оленем. "Дочь", закричала. В тот же миг Шива вскинул лук. и стрелой пригвоздил Брахму. Линга-пурана. Шива, источник йоги, связан со всем, что никогда не умирает и никогда не меняется. Он сидит на вершине горы под баньяном, растущим под полярной звездой на севере. Его называют Dakshinamurti, потому что его лик обращён на юг. На юге правит Яма, бог смерти, судьбы и перемен. Всё это связано с движением расы и богиней. Dakshinamurti. Шива сидит лицом к югу, постигая тайну тапосьи, искусство зажигать огонь, который не позволит водам сансары затопитьчей либо ум. Север обитель неподвижной полярной звезды. Это место, где сидит Шива, неподверженный ритмам расы. Он сидит под баньяном символом постоянства. Именно с юга приходит богиня в облике Дакшина Кали, темнокожей и ужасающей, обнажённой, залитой кровью, покрытой трупами. Она воплощение необузданной дикой природы. Её нагота говорит о природной плодовидности, которая производит жизнь. Её клыки и налитые кровью глаза напоминают о природном насилии, которое жизнь уничтожает. Секс и насилие лежат в основе цикла творения и разрушения и вращают колесо сансары, утверждая сохранение и продолжение всего живого. Она постоянно меняющийся и изобильный мир, от которого Шива отрекается. Чхинна Мастика Тхина Намастика это тантрическая богиня, воплощение расы жизненного сока. Новая жизнь появляется только когда раса проливается во время секса. Жизнь поддерживается только когда раса поглощается в виде еды. Чтобы произвести еду, раса должна быть отнята у другой формы жизни. Сидя на своём любовнике, пракрити принуждает पुरुшу вкусить жизнь и сотворить новую. отрезая собственную голову и поглощая свою же кровь, пракрити напоминает пуруше, что ни одна жизнь не может продолжаться без поглощения чужой жизни. Раса вращает этот мир. Тантра это алхимия, искусство заставлять сок, то есть расу, течь в желаемом направлении. Именно желание связывает пурушу с пракрити. Именно желание заставляет Дакшина Мурти открыть глаза и посмотреть на Дакшина Кали. Богиня хочет пробудить желание в глазах Шивы. Пока открыт третий глаз, этого не произойдёт. Чтобы свершилась любовь, третий глаз должен закрыться, а правый и левый открыться.